Отчеты на формате А3. Все необходимые сведения на одном листе бумаги. Когда я брал интервью у вице-президента технического центра Тойоты, он немного нервничал из-за отчета, которым занимался в это время. Речь шла о проекте бюджета центра. Все время он говорил только про свой отчет, и я решил, что должно быть, он готовит фолиант. К моему удивлению, оказалось, что речь идет о листе бумаги формата А3, на котором он должен представить бюджет и его обоснование. Тойота предъявляет к своим руководителям и сотрудникам строгое требование — уместить всю необходимую информацию на одной стороне листа формата А3. Причем именно А3, потому что это самый большой лист, который можно отправить по факсу. Как правило, такой отчет представляет собой не лаконичную служебную записку, а развернутое и подробное описание процесса. Он должен содержать краткую характеристику проблемы, описание текущей ситуации, определение первопричины проблемы, предложение альтернативных решений, аргументацию выбора одного из них и анализ затрат и результатов. Все это, Нужно уместить на одном листе бумаги, используя как можно больше цифр и графиков. В последние несколько лет в «Тойоте» развернуто движение за переход к отчетам на листе формата А4. В компании убеждены, что в меньшем можно выразить большее.